эпилог. Истекла ли кровью Авель из Стамай? Нет. от чего же? Во-первых, от того, что Лак Хакуалара ворвался в свой кабинет спустя полчаса после того, как Скорпион превратился в обуглившиеся железные безделушки. И хотя знахарей, подобных Шатору, в своде больше не было, некий веселый старец по имени Скад что пытался подражать Шатору по мере сил, вернул лицо Авель румянец довольно быстро, спустя 10 дней. Во-вторых, от того, что Норох Шин, недооценив скорость движения Скорпиона и переоценив время, отпущенное ему до смерти, так и не взрезал вену на правом запястье племянницы сиятельной Сайлы из Истамай. Походила ли Сайла из Истамай на свою племянницу лицом и статью? несколько На горе придворным портретистам и на радость придворным дамам, которые вкушали от расположения ее покойного супруга, сиятельного князя Медана Окс-Сагара, сколько хотели и когда хотели. Как же на самом деле умер сиятельный князь Варана мидан окс Он был убит. Кем? Своей возлюбленной супругой Сайлой. Во имя чего Сайла Истамай решилась на убийство своего возлюбленного супруга, дабы угодить своему куда более возлюбленному брату и отомстить похоти придворных дам. Как же совершилось это злодеяние? Через тайнодейственный яд, переданный Норокс шином Хортуок Стамаю, а тем своей сестре Сайле Истамай. Догадался ли перед смертью сиятельный князь о том, что он отравлен? Да. И даже правильно назвал имя яда. Князь был горячим поклонником естественных наук. Догадался ли перед смертью сиятельный князь о том, кем он отравлен? Нет. На смертном одре князь заключил, что стал жертвой аютской гиенеры. Отомстила ли аютская гиенера Самилану Элик за совершенные последними оскорбления доблести Аюта, выразившиеся в том, что уже спустя четыре недели после штурма Ходзанга и истребления Говорящих, бастионы Ходз-Ия, новой цитадели народа Смегов, были оснащены двумя дюжинами молний Аюта. Нет. Генера предпочла тайный сговор с народом Смегов. Вспоминал ли Эгин о говорящих Ходзанга вообще и о в частности. Да. В чем это выражалось? В суеверной боязни полнолуний, в чтении поддельных скрижалей Элиена Звезднорожденного, что именуется «Конец Вечности», в то время как истинное имя их – исход времен, а также в том, что, будучи на Ценоре, он не возжелал возлечь ни с одной из предложенных ему женщин. «Стало быть, Эген бывал на Ценоре впоследствии?» «Да. Будучи произведен варум и опора вещей, он находился во главе посольства, которое отрядил дальновидный лак Хакуалара для того, чтобы переговорить на коротке со свелом народа Смегов и ее достойным мужем. Были ли счастливы Лиг, свел народа Смегов, и Самиллан, ее блудный двоюродный брат» обосновавшись в крепости Хоц-Ие. Да, они были счастливы, иногда между ними все-таки случались темпераментные ссоры, и тогда Лик обвиняла Самилана в скудаумии и в пособничестве Лакхи. Какого мнения о Лакхе были Самилан и Лик? Плохого. Ибо Лакха был слишком сильным и опасным противником, чтобы смотреть на него сквозь пальцы даже в одни дружбы. Но о том, что Лакха отраженный, они узнали лишь спустя три года. Если Лакха был и оставался отраженным, отчего жертвой Скорпиона стал именно Нора, одна стрела не может поразить двоих, даже пройдя первую жертву на вылет. В тот момент, когда жало Скорпиона вонзилось в плоть Нора Оксшина, Жизнь покинула измененную материю Скорпиона, и он распался на отдельные сочленения, полностью утратившие свою первичную природу. Значит, убийцу отраженных нельзя восстановить после убийства отраженного? Нет, можно. Ибо жала Скорпиона уже некогда отыскала плоть Торвента Мудрого. Да, Скорпион тогда тоже распался в ничто и все-таки был восстановлен впоследствии инным окслагином, основателем свода равновесия. Значит, убийца отраженных когда-нибудь вновь обретет жизнь? Нет. Этому уже не случится никогда под солнцем предвечным, ибо лакхакуалара Куалара отраженный собрал все сочленения Скорпиона в день подавления мятежа, Лах-Хакуалара, отраженный, верил все члены скорпиона вкупе с телом Норохшина жерлу серебряной чистоты. Оттуда нет возврата, и убийцы отраженных, и его жертва перестали существовать, как перестают существовать человеческие тела после полного варанского четвертования. Кто стал последним офицером свода равновесия, подвергшимся полному варанскому четвертованию? Иланаф ибо именно такой приговор вынес ему Лакха после недолгого и, на редкость, бессодержательного разговора на перевернутой лилии. Гнор, к своему великому удивлению, так и не смог заставить Иланаф осознаться, по указки действовал тот, сводя в могилу сперва Датанагеллу, а после его Лакху. «Я служу князю и истине», — хрипел ланаф извиваясь угрём под раскалёнными пальцами Гнора. «Мой долг уничтожать мятежников, кем бы они ни были.